Или у меня разгорелся аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. Потом мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником вроде Алана Бамбара и переплыть все океаны на утлом челноке, питаться одной только сырой рыбой. Правда, этот бамбер после своего путешествия похудел на 25 кг. А я всего-то весил 26. Так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет совершенно некуда. Я буду весить в конце путешествия только 1 кг. А вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбину и похудею чуть больше, тогда я, наверное, просто растаю в воздухе, как дым. Вот и все дела. Когда я всё это прочитал, то решил отказаться от этой затеи. А на другой день мне уже приспичило стать боксёром. Когда же я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга, просто ужас какой-то. А потом показали их тренировку. И тут они колотили уже тяжёлую кожаную грушу. Такой продолговатый, тяжёлый мяч. По нему надо было бить изо всех сил, лупить, что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на это всё, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать в случае чего. Я сказал папе: "Папа, купи мне грушу. Сейчас январь, груш нет, съешь пока морковку". Я рассмеялся. "Нет, нет папа, не такую, не съедобную грушу. Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксёрскую грушу". "А тебе зачем?", сказал папа. "Тренироваться", сказал я, "потому что я буду боксёром и буду всех побивать. Купи, а?" Угу. «Сколько же стоит такая груша?» – поинтересовался папа. «Пустяки какие-нибудь, – сказал я, – рублей сто или триста. Ты спятил, – братец, – сказал папа, – перебейся как-нибудь без груши, ничего с тобой не случится». И он оделся и пошел на работу. А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом сказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и точно сказала. «Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минутку». И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку. В ней были сложны старые игрушки, в которые я уже не играл, потому что я уже вырос, и осень мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком. Мама стала копаться в этой корзине, и пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке пластмассовую дудочку, помятый волчок, Одну стрелу с резиновой нашлёпкой, обрывок паруса от лодки, несколько погремушек и много ещё разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшу Мишку. Она бросила у меня на диван и сказала, «Вот, это тот самый, что тебе тётя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Хороший Мишка, отличный. Погляди, какой тугой. Живот такой толстый, видишь, как выкатил. Чем не груша?» «Еще лучше и покупать не надо. Давай, тренируйся сколько душе угодно. Начинай!» И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор. А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала, и устроил Мишку поудобнее на диван, чтобы мне с подручней было об него тренироваться и развивать силу удара. Он сидел передо мной такой шоколадный, Но здоровваблизлый, и у него были разные глаза: один его собственный, жёлтый, стеклянный, а другой большой, белый и испугавшийся от наволочки. Я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами. И он расставил ноги и выптёл мне на стёчу шепот, и обе руки поднял к верху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдаётся. Я вот так посмотрел на него, и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим мишкой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 Скрепился немного, я сказал. Ты о чём, мам? Со мной ничего, просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксёром.